глядя на пламя свечей, истекавшие по ним сало. Но где же наш багаж? У нас даже щетки и гребенки с собой нет. Не знаю, рассеянно отозвалась жена. Тыs, сегодня ты совсем не весела, сама на себя не похожа. Эти старые ведьмы настенья тебя расстроили? Жаль, что я привез тебя сюда. Я даже начинаю сомневаться, действительно ли ты меня любишь. Он знал, что она его любит. И сказал это несерьезно, но Тесс была слишком взволнована и вздрогнула, как раненое животное. Хотя она старалась не расплакаться, на глазах ее все же выступили слезы. — Я пошутил, тотчас раскаялся он. Я знаю, ты расстроена, потому что до сих пор еще не привезли твоих вещей. Не понимаю, почему не едет старый Джонсон. Ведь уже семь часов. А вот и он. Раздался стук в дверь.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 Произошло это потому, что кто-то открыл входную дверь. В коридоре послышались тяжелые шаги, и Энсел вышел из комнаты. "Я не мог достучаться", извинился наконец то явившийся Джонатан Кейл. "Дождь льёт. Вот я и решил войти. Я привез вещи, сэр". "Очень рад, но вы запоздали. <къем> — "Да, сэр". Голос Джонатана Кейла звучал глуше, чем обычно. а на лбу морщинистым от старости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 Но ведь она с нами попрощалась вместе с остальными. Да. Так вот, сэр, когда вы, ваша миссис, теперь ее так полагается называть, по закону, когда вы вдвоем уехали, Рети Мэрин надели шляпки и ушли из дома. Делать сегодня мало к нового года. И если кому вздумается горевать, дых да ныкать, так никто и не увидит. Они пошли в Лью-Эверер, там можно пропустить стаканчик.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 Слишком мучительно было начинать его сегодня. Поговорим о чем нибудь более весёлом. О, Энжу. Я почти рада, потому что теперь ты можешь простить меня. Я еще не исповедовалась. Мне тоже есть в чем покаяться. Помнишь, я тебе говорил? А, совершенно верно. Нус, начинай, маленькая грешница. Ты улыбаешься.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 опущу